Кудияров подвозил Таббу в своем новом автомобиле, верх которого был закрыт и от дождя, и от посторонних глаз. Вечерело. Погода стояла по-прежнему гадкая. Экипажей и машин на улицах видно почти не было. Редкие прохожие спешили по домам. Лишь однажды едущие увидели горланищих пьяные песни рабочих, да и тех было не больше десятка. Бывшую приму колотило то ли от прохлады, то ли от нервов, Она куталась в воротник демисезонного пальто. Кудеяров несколько раз бросал на нее взгляды, затем все-таки не выдержал, поинтересовался. «Гнетут тяжкие мысли?» Она усмехнулась. «Да нет, ничего не гнетет. Пусто. А мне наоборот хочется поговорить». «Говорите?» Константин посигналил какому-то господину, перебегающему дорогу. Снова повернулся к девушке. «Вот я, мужчина, правильно?» «Наверное», — пожала она плечами. Вполне разумный и взвешенный господин. И вдруг участие в каком-то революционном кружке. Зачем? С какой стати? Действительно, зачем вам это, Константин? Надоела сытая жизнь?» Он бросил на даму взгляд, рассмеялся. «Возможно, с жиру, как говорится, и свиньи бесятся. Но, скорее, все-таки растерянность перед временем. Не понимаю, куда катится страна. Чего хочет народ?» «Вам это важно? Представьте!» «Я еще достаточно молод, чтобы жить в неизвестности. Мне необходима ясность. Не хочу оказаться в дерьме, из которого черта с два выскочишь. Боитесь быть выброшенным из телеги?» «Боюсь. И не стыжусь в этом сознаться. То, что нынешний режим рухнет, нет никакого сомнения. Но кто придет, — это вопрос. И к такому повороту судьбы надо серьезно готовиться. А вдруг не угадаете?» Константин рассмеялся. «А я аккуратно, осторожно». Если даже рисковать, то с расчетом, чтобы вскочить, отряхнуться и сделать вид, будто ты в цирке, и это был всего лишь фокус. На хвост сесть и рыбку съесть? Вы все верно понимаете, мадемуазель. Веселый вы человек Константин, мотнула головой табба, и опасный. «Опасный?» — удивился тот. «Опасный. В любой момент можете оказаться в цирке и выкинуть фокус. Не беспокойтесь, вас фокус не коснется». «Во-первых, вы моя давняя симпатия, а во-вторых, вряд ли я решусь поступить излишне безнравственно. Честь фамилии не позволит. Будем надеяться, князь». Кудеяров дотянулся до ее руки, поцеловал. «Ну а вы-то, милая барышня, с какой стати встали на тропу войны? Чего вам не хватает в этой жизни? Молодая, красивая, умная. Надоело жить. Шутите? Вполне серьезно». Константин в недоумении пожал плечами, пробормотал. то вас, женщин, поймет». Машина подкатила к воротам дома Брянских. Кудеяров вышел первым, помог Таббе спуститься на мостовую, на прощание приложился к ручке. «До встречи, мадемуазель». «Как прикажете», — улыбнулась она. Константин сел в автомобиль и помчался по фонтанке в сторону Невского. Ни Табба, ни Кудеяров не видели, что за ними из пролетки наблюдает бывший артист оперетты Изюмов. Несколько в стороне от Изюмова находился еще один господин в одежде рабочего, также следящий за происходящим. Через пару дней Егор Никитич Гришин пригласил к себе на разговор Кудеярова-старшего. Беседа с Петром проходила в той же допросной комнате. За пишущей машинкой сидел белобрысый младший полицейский чин. «Времена повторяются, не так ли, господин Кудеяров?» полюбопытствовал следователь, глядя немигающими глазами на графа. «Закон мироздания», — сухо ответил тот. «Однако времена в чем-то и меняются. Сегодня мы будем разговаривать не как антагонисты, а, как, надеюсь, патриоты и сердечные люди. Речь пойдет о вашем младшем брате Константине. Чем же он вас привлек? Пока ничем». «Но некоторые вопросы возникают», — следователь полистал бумаги в папке. «Вы хорошо знаете окружение вашего брата?» «Никак не знаю. Он вас не посвящает?» «Оно меня не интересует. Константин достаточно взрослый человек, чтобы нуждаться в какой бы то ни было опеке». Гришин извлек из папки два карандашных рисунка. Табы под вуалью и в шляпке. Показал допрашиваемому. «Вы никогда не видели его сей особой?» Тот коротко взглянул на портрет и поинтересовался. «Это разные дамы? Одна и та же? Артистка? В некотором роде?» Петр мотнул головой. «Нет, ничего о ней сказать не могу». «А как часто брат посещает дом Книжны Брянской?» «По моим наблюдениям, никогда не посещает. С тех пор, как заглохла эта история с воровками, уважающие себя люди стараются объезжать дом книжной стороной». Егор Никитич сунул рисунки обратно в папку. «Где бывает брат, с кем встречается? Никогда не наблюдали? Бывают у него какие-то люди, чаще всего не его уровня, но это его проблемы. Что значит «не его уровня? Простолюдины, дурно одеты, дурно говорят. О чем говорят? Никогда не прислушивался, так же, как никогда не интересовался литературой, которой брат увлекается». Гришин с интересом поднял брови. «Крайне любопытно. Можете припомнить, какая именно литература привлекает Константина?» Ну, к примеру, этот голодранец и провокатор Максим Горький. То есть он увлекся бытием бродяг и вольнодумцев? Похоже, что так. Мы хотим всего лишь помочь вашей семье. Гришин вышел из-за стола. Семье знаменитой, уважаемой, почитаемой. И вы, Петр Георгиевич, надеюсь, нам в этом поможете. То есть я должен сообщать вам о всех нюансах поведения брата? Быть вашим осведомителем? — воскликнул возмущенно Петр. «Это не осведомительство, сударь. Это необходимость сохранить честь семьи», — усмехнулся следователь. «Вы ведь заинтересованы в этом?» «Странный вопрос. Значит, будем работать вместе». Егор Никитич вышел из-за стола, уважительно пожал руку визитеру, кивнул младшему чину. «Проводи графа, Милок». Встреча произошла совершенно случайно. Княжна Анастасия как раз выходила из кондитерской и готовилась сесть в пролетку, когда наткнулась взглядом на господина, который показался ей весьма знакомым. Оглянулась и узнала у Люкая. Бросила коробки со сладостями на сиденье, кинулась к вору. «Улюкай!» Он недоуменно оглянулся, не сразу признал в статной и рослой девушке княжну, разулыбался, двинулся навстречу. Княжна не узнал, поцеловал руку, даже легонько приобнял за плечи. А вы совсем уже барышня. Так ведь столько времени прошло. Почему не объявляетесь, не заходите? Боитесь? Стесняетесь? Так вроде не по чину. Какой чин, отмахнулась Анастасия. В наш дом вообще почти никто не ходит. После истории с Сонькой слух пошел по всему Петербургу. Высший свет не прощает ошибок. Может, встретимся как-нибудь? Поговорим. «Я буду рада. Телефон, помните?» — улыбнулась Анастасия. «Конечно, княжна!» Она махнула вору ручкой, запрыгнула в пролетку и понеслась в сторону домов на фонтанке. Далеко за полночь, в парадную одного из домов на Петроградской стороне, вошла дама в черном длинном пальто, поднялась на третий этаж, определила кнопку звонка, на которую следовало нажать, позвонила длинно и настойчиво. Дверь какое-то время не открывали, затем сонный и недовольный мужской голос громко спросил «Кто таков? Чего надо?» «От Жака", ответила визитерша, — «откройте». Дверь после скрипа замков открылась, и на пороге возник китаец. Ирина вынула из-под полы пальто револьвер и несколько раз выстрелила. Тот бездыханно рухнул на пол. Ночь была по-весеннему густой и теплой. Проход со слабо горящими иллюминаторами черной махиной застыл у Александровского рейда. На берегу стояли четверо — Сонька с дочкой, Михель и больше всех волнующийся поручик. В причаленной рядом шлюпке маячили два матроса. Золотая ручка и Миха были одеты в длинное черное пальто, под которыми от ветра иногда проглядывали такие же черные платья. Михелина вдруг расплакалась, уткнулась в грудь Никите, а он еще больше напрягся, растерянный, потерянный. «Пора», — произнесла Сонька, и едва ли не силой оттащила дочку от начальника. «Можем опоздать». Михель, лишенный бороды и клочковатых длинных волос, оказался совершенно на себя непохожим. Голое лицо его обжигал сильный морской ветер, и он время от времени прикрывал его ладонями. Он обнял дочку». подал руку поручику. — Спасибо, начальник, я этого не забуду. — Лишь бы я не забыл, — усмехнулся тот и добавил. — А ты, Михель, совсем другим стал, будто и не был на Сахалине. — Душа все одно не изменилась, — ответил тот. Сонька подошла к Никите Глебовичу, тоже подала руку. — Спасибо, зетек. до встречи в Санкт-Петербурге. — Я тоже на это рассчитываю, теща, — улыбнулся поручик и приобнял ее. Гончаров остался на берегу. Когда шлюпка прошла почти половину пути до парохода, Михелина вдруг вскинулась, закричала, попыталась вырваться из рук Михеля. «Не хочу! Я помру без него! Не хочу! Никита!» Он не двинулся с места, стоял прямо и бесстрастно, и ветер полоскал полы его шинели. Для доверительной беседы Икрамов решил пригласить следователя Георгия Петровича Потапова, известного в кругах департамента как давнего и проверенного служаку, к тому же человека неболтливого и умеющего слушать. Потапов расположился в низком кресле, попил предложенного чаю и с любопытством смотрел на князя, ожидая начала беседы. «Было видно, что он чем-то озабочен», Ибрагим Казбекович сел напротив, привычно положил подбородок на сцепленные кулаки. Он заметно нервничал. «Что нового о налетах на банке?» «Я не очень посвящен в детали. По моим сведениям, о них вам исправно докладывает Егор Никитич Гришин». «Вы собираете о нем сведения?» Георгий Петрович рассмеялся. «Мы служим в таком ведомстве вашего сокородия, что здесь без этого никак невозможно. Все висит в воздухе». Потапов кашлянул в кулак. «Вам, видимо, известно. Днями был застрелен один из свидетелей налетов на банке, некто китаец». «Кем застрелен?» «Следствие выясняет. Фигура, на ваш взгляд, важная?» «Скорее, отработанная. Он сообщил полиции о планирующемся налете, и на этом его функция закончилась. Может, и правильно, что застрелили. Мерзавцы, везде мерзавцы, будь то в полиции или в криминале. Еще что?» более мне ничего не известно согласно вашему распоряжению дело о налетах на банке поручено вести господам гришину и миронову потапов с хитрицой посмотрел на полковника полагаете я отодвинул вас от дела и крамов по привычке закурил и справедливо поступили воскликнул следователь вы в нашей системе человек новый вам положено экспериментировать и у вас это получается «Хотя первое время, простите меня великодушно, князь, над вами даже потешались. Но ситуация меняется к лучшему, и вы в некоторых моментах начинаете вызывать уважение». «Благодарю», — не без иронии склонил голову князь, загасил недокуренную папиросу, сел поудобнее. «Да, у меня был господин Гришин, и я доволен его работой». Он изложил любопытные варианты, «но я бы желал, чтобы вы дублировали его работу, если не возражаете». «Вы не доверяете Егору Никитичу?» — искренне удивился Георгий Петрович. «Напротив. Но мне хотелось иметь еще одну точку зрения, скажем, более отстраненную, и я намерен попросить, повторяю об этом вас». Потапов поелозил в кресле, попросил, а можно более предметно. «Естественно». Икрамов дотянулся до папки на столе, открыл ее. «Вы наверняка помните историю бывшей примы оперетты госпожи Бессмертной». «Ну как же, я принимал в этом деле самое непосредственное участие, как, впрочем, и в истории ее матушки Соньки Золотой Ручки». Значит, все одно к одному улыбнулся князь, протянул следователю рисованный портрет Табы под кисеей. «Взгляните внимательно, Георгий Петрович». Тот взял в руки листок, с особой старательностью поизучал его, поднял удивленные глаза на Экрамова. «Это определенно госпожа бессмертная? Что вас в этом убедило?» Не могу сформулировать, скорее интуиция. Я наблюдал за нею на допросах. Она до сих пор у меня перед глазами. Могу идти на пари вашего сокородия, что это госпожа-артистка? Не стоит. И Крамов забрал рисунок. Задача следующая. Необходимо установить негласную слежку за домом княжны Брянской. Филеры, шпики — прерогатива господина Гришина. Вы же должны произвести наблюдение таким образом, чтобы об этом знали лишь двое, вы и я. Задача ясна, ваше высокоблагородие. Далее, если возможно, попытайтесь неким образом либо проникнуть в дом Брянской, либо войти в контакт с близкими родственниками и таким образом подтвердить местонахождение госпожи Бессмертной. А не проще ли спросить об этом у самой госпожи Брянской? Может быть и проще, но лучше этого не делать. Можете объяснить, К мадемуазель бессмертной, если она действительно проживает у княжны, может возникнуть ряд нештатных вопросов. Следователь понимающе склонил голову. Простите, это важно для следствия или лично для вас? Считайте, и для того или другого. Благодарю за доверие. Георгий Петрович поднялся, откланялся и уже почти у выхода заметил. Вспомнил вашего высокородие, я весьма неплохо знаком с родителями князя Андрея, кузена княжны Брянской. Очаровательные старики, хотя и весьма замкнутые. Оберполицмейстер Николай Николаевич Крутов отрешенно какое-то время смотрел в одну точку на полу, затем встряхнул головой и потер виски. Устал от головной боли, не проходит, не унимается, не ослабевает. «Мигрень?» — спросил князь. И Крамов, сидевший напротив. «Да нет, что-то другое». Наши эскулапы каждый по-своему несут немыслимую чепуху, и от их рецептов боль становится еще невыносимее. Им не понять, что мы с вами сидим на пороховой бочке и вот-вот взлетим. А отсюда мигрень, сердечные приступы и прочая гадость. Он виновато усмехнулся. Простите, значит, вы по новому Балтийскому банку? Совершенно верно. А вчерашнее покушение на члена Госдумы Кирсанова. Группа следователей уже занимается этим делом. «Хорошо, давайте по банку». «Осведомителя, значит, вы лишились». «Да, он был застрелен неизвестным лицом у себя на квартире». «Следов, естественно, никаких». «Сыщики работают, но пока безрезультатно». «И что дальше?» «Будем проводить дальнейшее дознавательное действие с главарем недавнего ограбления». «Молчит?» «Пока молчит, но с ним работают опытные следователи». «Он из эсеров?» «По нашим сведениям, да». «Они весьма законспирированы, и выйти на их след крайне сложно». «Что значит сложно?» «Эта нечисть почти каждый день выводит на улицы бездельников и шарлатанов, и вы не можете выйти на след хотя бы одного из главарей?» Оберполицмейстер раздраженно вышел из-за стола, остановился возле окна. «Адама? Подельница задержанного. О ней хоть что-то прояснилось?» «Увы, предположений много, однако бег на месте продолжается». Николай Николаевич снова потер виски. «Мне, князь, неловко вам об этом говорить, но в силу должностных полномочий я обязан поставить перед вами временные рамки. У вас слишком много горящих дел, чтобы засиживаться на этом чертовом банке и на летчице. Месяц. Даю месяц. И если за это время ничего не изменится в расследовании, придется вам писать рапорт о неполном служебном соответствии». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Князь поднялся и покинул кабинет.